Эпилог. На этом месте книга заканчивается, но история моих ежей из центра продолжается. И иногда по вечерам я бываю на том участке земли, который купил рядом с раем Сюзанны. Еще один рай. И я сижу там на траве, в которой кипит жизнь, на краю леса, и зову Нина. Нина. И в некоторые волшебные ночи, словно сошедшие со страниц сказок, мне приносит ее ветер. Когда деревья открываются ласковым ветра, каким-то образом она приходит, тихо, как музыка ангелов, в мое сердце. Благодарность. Матери и отцу. Да, в первую очередь я хочу поблагодарить их обоих за всю любовь и помощь, что я всегда получал от них. Я знаю, что они всегда беспокоятся за меня, и мне очень жаль. Они волнуются за мое здоровье, потому что я трачу все свое время и силы на своих ежей, забывая о сне и еде. Что ж, отчасти они правы. Знаю. Иногда я дохожу до крайностей, но я выбрал этот путь, и он мне по душе. Если мое тело немного страдает, так тому и быть». Франкино и Марио, скажу вам здесь, не переживайте так сильно. Особая благодарность моему кузену Франческо, постоянно помогающему мне с ежами, ангелу-хранителю моей Франкины. Хочу поблагодарить Ремиджо Лучиано, который помог мне открыть Центр спасения ежей Ланино, подразделение Центра реабилитации диких животных в Кунео, основателем которого он является. Я благодарю его за помощь и постоянную поддержку. Я благодарю Дорте Матсон за ее бесценные советы. Она моя ходячая энциклопедия о ежах и их мире. Нас связывает крепкая дружба, скрепленная большой любовью к природе, включая ежей, и глубокой взаимной симпатией. Дорте руководит Центром реабилитации Пинсвиненсхаб в Транберге в Дании. Спасибо Джулии Паракини и Джерарду Манжагали. Благодаря подробным наставлениям Джулии я смог все начать. Без нее было не обойтись. И я всегда обращался к Джерарду в более сложных случаях, бывавших в центре. Джерард является членом, от Джулия – вице-президентом Милана Натура, ассоциации годами оказывающей помощь ежам и другим животным. Спасибо Сюзанне и всем моим дорогим друзьям, так или иначе поддерживающим меня. И среди них отдельное спасибо Энрико за распространение сделанных им трогательных фотографий моих ежей. И фотографу Бруно Муриальдо, которому удается передать эмоции в кадре. Спасибо Андреа Бровиде. Если бы не он, я бы никогда не встретил мою Нинну. Еще одна особая благодарность всем прекрасным волонтерам по очереди, помогающим мне в центре. Они просто незаменимы. И я хочу поблагодарить... Антонеллу Тамазелли, Встретившись однажды, мы оказались на одной волне и быстро стали друзьями. Она выслушала историю про меня и моих ежей, и своей волшебной и изящной ручкой превратила ее в эту книгу. Книгу читал Александр Шаронов.